Глава семьдесят «Что, леди Рене, не ожидали?» Аскольд подошёл ко мне и встал за спиной. Вы меня не так просто вывести из игры. А я ведь хотел, чтобы всё было по-хорошему». «Как по-хорошему?» Мой голос предательски задрожал. Я ощущала лорда позади себя, его тяжёлую энергетику жениться на мне и закрыть в башне без права выхода. А. Вы подслушали наш разговор с отцом? Тихо засмеялся он. Ну всё-таки это лучше, чем смерть, не правда ли? Зачем вы уничтожаете Дениса? Я понимала, что ничего не смогу сделать. Теперь все находились в опасности, и вряд ли оскольд пощадит их. «А зачем мне те, кто владеет магией?» «Могильщики угрожают новому миру, который я хочу создать». Пальцы лорда обхватили мою шею. «Вы будете его частью, леди Рене. Радуйтесь». «Прошу вас, отпустите моих друзей и Дениса, — возмолилась я. «Я сделаю всё, что вы скажете». «Вы так сделаете всё, что я скажу». В его голосе прозвучала насмешка, а пальцы ещё сильнее сдавили шею. «Не нужно играть со мной. Нет, не сделаю, и никто не заставит меня!» — упрямо произнесла я. «Даже вы!» «Это мы ещё посмотрим!» Аскольд схватил меня за руку выше локтя и потащил к двери. Он вытолкал меня в коридор, после чего повернулся к испуганным женщинам. «Зайдите в камеру, быстро!» «Нет, пожалуйста, прошу вас!» От страха за свою семью мне стало плохо. «Пусть они уйдут!» «В камеру, я сказал!» Рявкнул лорд, подталкивая Тилли. «Шевели ногами!» Женщины вошли внутрь, и он закрыл тяжёлые двери на замок. Только в этот момент я поняла, что с ними не было Жозефа. Парнишка сбежал. Тем временем москольд вошёл в камеру, где содержался граф Родавео, и выволок оттуда Фиону. Он запер камеру, после чего прошипел, глядя на девушку. «Дрянь! Ты пала так низко, что уже ничего не отмоет тебя от грязи!» А какой грязи ты говоришь?» Девушка вырвалась из рук кузена. «Для тебя любовь — это грязь?» «Для меня грязь — это связь первородного с существом, у которого другая кровь. Низшие создания не имеют права даже приближаться к нам». Процедил Аскольд. «После того, как я стану королем, все низшие будут отселены. Они родились, чтобы обслуживать нас, а не носить титулы и участвовать в государственных делах». «Что ты говоришь?» прошептала шокированная его речами Фиона. «Это ужасно! Опомнись!» «Ты будешь ставить под сомнение мои решения?» Аскольд схватил Фиону за плечи и приблизил свое лицо к ней. «Ты жалкое калека, несчастный выродок, которого по неизвестным причинам оставили жить! Прекратите!» Я бросилась к ним и, выдернув дрожащую Фиону из его рук, прижала к себе. «Не называйте её так! Фиона не выродок!» «Что ж, у вас будет время, чтобы утешить друг друга. Заточение в башне в обществе моей кузины не будет таким уж невыносимым, леди Рене». Лорд указал на лестницу. «Поднимайтесь наверх». Я обняла девушку и повела её вверх по лестнице. Чувствуя, как трясутся её плечи. Будущее обещало быть ужасным. Дождь всё так же полосовал землю, заливая окна серебристыми струями. Полыхала молния, а раскаты грома взрывались прямо над замком. Вызванная магией гроза не прекращалась. Оказалось, лишь набирала обороты. «Посидите здесь», — Аскольд затолкал в кабинет сначала Фиону, а потом меня. «Утром я объявлю о своём решении». Он закрыл дверь на замок, оставив нас в кромешной темноте. Выбраться отсюда не представлялось возможным, и я повела Фиону к дивану. «Присядьте. Вот так». «Что теперь будет? Что?» — всхлипнула девушка. «Я не знаю, что делать. Я не понимаю, что происходит». Мне нечего было ей ответить. Тишина и темнота навалились на нас, сдавливая своими душными оковами. Это казалось похожим на могилу. Я открыла глаза, не понимая, где нахожусь. а, -а, -а кабинет в замке Гелновим. Фиона тихо посапывала рядом, положив голову мне на плечо. Её ресницы слиплись от слёз, лицо было всё в красных пятнах, а волосы растрепались. Бедная, бедная девочка. Я повернула голову и посмотрела на серое окно. «Странно. Почему не видно леса?» «Рене, уже утро?» — раздался сонный голос Фионы. «Как я могла заснуть? Мне казалось, что и глаз не сомкну». Я заметила, что она назвала меня просто по имени и сказала, «Предлагаю обращаться друг к другу на «ты». «Хорошо. Мы ведь подруги». Девушка поправила волосы. «Когда же нас выпустят отсюда?» «Не знаю. Но думаю, скоро». Я подошла к окну и ахнула. Молочно-белый густой туман окутал всё вокруг. Он был похож на пролитое молоко. Какое странное явление. Послышался звук открываемой двери, а следом и голос Аскольда. «Доброе утро, леди. Надеюсь, вы выспались?» Сегодня всех нас ожидает насыщенный день. Мы с Фионой настороженно наблюдали за лордом, который был в хорошем расположении духа. А ещё я обратила внимание на то, что Аскольд надел праздничный мундир. Да-да, именно мундир. Красный, с голубой лентой, похожий на Андреевскую, щедро украшенный золотым шитьём. Его волосы были заплетены в косу, сапоги начищены, На руках сияли белизной перчатки. «Я бы не сказала, что утро доброе», — ответила я, чувствуя, что происходит нечто не очень хорошее для меня. «Не стоит делать поспешных выводов», — улыбнулся мне лорд. «Сегодня ваша свадьба, дорогая моя. Вы должны быть счастливы». «С вами?» — уточнила я, и он кивнул. Естественно. Только я могу жениться на вас. Вы принадлежите мне. Кстати, моим свадебным подарком будет помилование всех узников Галновима, в том числе и могильщика. Вот видите, и я могу быть добрым. От этой новости я воспряла духом. Неужели моя семья вернётся домой? Теперь с вами. Лорд повернулся к Фионе. «Сегодня вы выйдете замуж за человека, которого нашёл вам я». «Но я замужем?» — девушка побледнела. «Брак с графом Родавео уже расторгнут», — холодно произнёс оскольд «После нашего венчания с леди Р...» «Ах, прошу прощения, с леди Зои, вы вернётесь с ней в Гэлновим. Теперь замок — официальная резиденция короля оскольда Первого». Ваш будущий муж — один из верных мне людей. «Прошу, не надо. Аскольд, я умоляю тебя!» — зарадала Фиона, падая на колени у его ног. «Не убивай меня!» «Не Аскольд, а Ваше Величество!» Глаза лорда запылали гневом. «Тебе повезло, что ты моя родственница, иначе...» Он подошёл к двери и, открыв её, громко сказал... «Немедленно приготовить леди к венчанию!» В кабинет вошли служанки, не смея поднять головы. Одна из них подошла к нам и испуганно сказала, «Прошу следовать за нами, леди». Я подняла плачущую Фиону, заметив брезгливый взгляд Аскольда, с которым он наблюдал за всем происходящим. «Пойдём-ка. Ну-ну, успокойся, хватит плакать». Нас развели по разным комнатам, и у меня защемило сердце, когда уводили Фиону. Она перестала плакать, но жуткое безразличие было куда хуже, чем слёзы. Служанки вымыли меня в большой ванне, натерли чем-то очень душистым, одели в шёлковое бельё, а после сделали красивую прическу. Открылась дверь, и в комнату внесли свадебное платье из белоснежного атласа. Оно казалось невесомым. Взглянув на себя в зеркало, я чуть не расплакалась. Это должно было быть не так. Глубокое декольте со вставкой из кружева выразительно очерчивало грудь, приподнятую корсетом. Короткие рукава изящно обнажали линию плеч, зато тяжёлый шлейф тянул меня назад, словно сломанные крылья. Служанка надела мне на голову бриллиантовую диадему, и она засияла всеми своими гранями. Королева без королевства.